Глава шестьдесят четвертая Очутившись в сумрачном коридоре, они на минуту остановились, чтобы перевести дух. Но громкий стук в только что запертую дверь заставил их поторопиться. Они устремились к двери в конце коридора, но она тоже была заперта. Диагоста уже приготовился вышибить ее, но Пендергаст его остановил. «Подождите». Спецагент поковырял отмычкой в замке, и через мгновение путь был свободен. Они выбежали за дверь, которую Пендергаст тут же запер за собой. Они оказались на площадке с лестницей, уходившей куда-то вниз. Пендергаст включил фонарик в виде ручки и направил луч в темноту. — А этот... этот человек! — тяжело дыша, начал Деагоста. — Какого дьявола они с ним возятся? Он у них вроде башка? — Сейчас не лучшее время для рассуждений, — заметил Пендергаст. — Одно могу сказать. Это он напал на меня в лесу. В конце коридора послышался громкий стук и треск разбиваемого дерева. «После вас», — сказал Пендергаст, указывая на ступеньки. Да густо сморщил нос. «А по-другому нельзя?» «Увы, нет». Они спустились по старым ступенькам, громко скрипевшим у них под ногами. Лестница закончилась небольшой площадкой, после которой начинался следующий пролет, каменные ступени которого винтообразно уходили в темноту. Когда они, наконец, достигли пола, перед ними открылся кирпичный коридор, весь в паутине и плесени. Пахло землей и сыростью. Сверху слышались приглушенные крики и грохот кулаков, барабанищих в дверь. Деагоста вытащил фонарик. — Нам нужно найти кладку, которая была на видео, — сказал Пендергаст, освещая мокрые стены. Он быстро пошел вперед, подметая балахоном пол. — Эти ублюдки скоро будут здесь! — проронил Деагоста. «Я бы больше опасался его», — пробормотал Пендергаст. Пройдя через несколько арок, они вышли к каменной лестнице, ведущей наверх. За ней коридор раздваивался, и после недолгого раздумья Пендергаст выбрал левый ход. Через минуту они оказались в большом круглом помещении с нишами, расположенными по всему периметру. В каждой нише, как дрова, были сложены человеческие кости, на выступающих концах которых висели черепа. На многих еще сохранились клочки волос, торчавшие из обрывков и ссохшей кожи. Но и пейзаж, — пробормотал дегоста Вдруг Пендергаст застыл на месте. дегоста сразу понял, что его остановило. Из темноты донеслось тяжелое шарканье. Потом раздался громкий свистящий звук, словно кто-то принюхивался. Шарканье возобновилось, становясь все быстрее и отчетливее. Казалось, кто-то шел по проходу за стеной склепа. До них донёсся слабый запах конского мяса. — Вы чувствуете? — Даже очень. Пендергаст осветил арку, из которой шёл запах. Преодолевая острое чувство страха, Диагоста вытащил Глок. — Эта гадина уже здесь! Становитесь слева, а я встану справа! Пендергаст извлёк из блохона револьвер, и они встали по обеим сторонам арки. — Вперёд! — крикнул дегоста Они выскочили в коридор, но там было пусто. Дагуста осветил кирпичные стены, покрытые влажной испариной. Никого. Пендергаст указал на цепочку кровавых следов, исчезавших в темноте. Присев, Дагуста потрогал пол. Кровь была совсем свежей, она даже не успела свернуться. Лейтенант поднялся на ноги. «Чертовщина какая-то!» «Мы только зря теряем время. Надо двигаться дальше!» Они вернулись в склеп и побежали к проходу на другой его стороне. Он привел их в подземелье, стены которого были сложены из грубых каменных глыб. Войдя, они стали шарить по ним фонариками. «Стены здесь совсем не такие, как на видео», — вполголоса произнес Пендергаст. «Это сланец, а не гранит, и высечены они по-другому». «Какой-то сплошной лабиринт!» Пендергаст кивнул в сторону низкой арки. «Пойдем туда». Они нырнули в низкий туннель. «Господи, ну и запашок!» — бросил Деагоста. В воздухе стоял густой запах лошадиной крови, слегка отдававший железом. Он был совсем свежий, и от этого становилось страшно. Временами к нему примешивался свежий воздух, проникавший снаружи. Вдалеке раздавались крики сектантов, которые, судя по всему, тоже спустились в подвал и сейчас прочесывали помещение. Друзья двинулись по тоннелю. Пендергаст несся с такой скоростью, что до гостя приходилось бежать, поминутно попадая в лужи. На мокрых, покрытых паутиной стенах были видны пятна селитры. В трещинах кладки притаились большие белые пауки. На границе темноты и света посверкивали красными глазками крысы. Когда они достигли пересечения с другим тоннелем Дагоста почувствовал над собой какое-то движение. Он успел упасть и откатиться в сторону как раз в тот момент, когда на него обрушился зомби. Его живописные лохмотья трепались вокруг узловатых конечностей, словно рваные паруса на морском ветру. Дагоста спустил курок, но существо сумело увернуться. Оно бросилось ему навстречу, мелькнув в свете фонарика, и когда Дагоста упал на землю, чтобы избежать столкновения, в его мозгу запечатлелся ужасающий нелепый образ. Вытаращенный глаз, причудливые узоры Вэве, -вэ, нарисованные на серой коже, мокрые губы, кривящиеся в бесшабашной усмешке. Но в движениях этого существа не было ничего забавного, его намерения не вызывали никаких сомнений. Оно пришло, чтобы их убить.